Аннотация. Казалось бы, у героев, матери-одиночки, больше всего на свете боящейся, что ее уволят, продюсера, который надеется, что женитьба на капризной красавице позволит ему начать жизнь с чистого листа, немолодого архитектора, которому врач сообщил о смертельном диагнозе, девушке-юриста, которая считает, что черный цвет кожи помешает ей сделать карьеру, не может быть ничего общего. Но судьба, известная баловница и причудница, перетасовала карты, заставила их встретиться и каждому подарила шанс на счастье.